Восхождение героя копья. Пролог. Кем я был, пока не стал героем копья? Мотоясу, ты кого больше любишь, меня или Икую? Ну, эм, ой, у меня телефон звонит, подожди, я на минутку. Вот так, Мамидзи призналась мне в любви. Короткие обнимашки, и я уже убегаю. Постой же, Мотоясу. Что поделать, я люблю их двоих в равной мере. О каком выборе вообще может быть речь? Естественно, Мамидзи была у меня вечером, чтобы любой ценой получить ответ. Я не могу отказаться от Икую, она моя одноклассница. Не могу порвать с ней, хотя и говорят, что она настраивала девчонок против Мамидзи, прикидывалась паенькой, а самостроила козни. Злые языки утверждают, что она главный зачинщик. Ну да, я в курсе, что они не особо ладят, но я никогда не поверю, что Икую организовала травлю. Просто так сложилось, что их личная неприязнь стала делом всего класса. А потом пошло-поехало и вылилось довольно грязное дельце. Но это можно назвать только несчастным течением обстоятельств. Сплетничать и обсуждать друг дружку девчонок в крови, правда ведь? Я просто хотел, чтобы они жили дружно. Травля – это так некрасиво. Вот почему я поставил вопрос ребром. Нужно решить его раз и навсегда. Пусть они помирятся. Тогда все решится само собой. Другие девчонки увидят и станут добрее. Я думаю, они все попросят у Мамидзи прощения за свое грубое поведение. Вот почему я должен был нести ясность своими руками. Но почему? Почему все так обернулось? Было бы лучше начать серьезные отношения с Икую. «Или может объявить, что я беру под свою защиту принцессу, мою мамидзи?» В голове возник образ двух строк. И «Икою – одноклассница, мамидзи – принцесса». «Выбрать мамидзи. Но почему я должен отказываться от Икою? Скажите». «Почему здоровый студент, третий курсик, не может посвятить себя девушкам?» «Да, признаю, ситуация закрутилась аховая. Только скажу вам, я не какой-нибудь новичок и знаю, как себя вести». Я всю жизнь, начиная с младших классов, пользовался вниманием, и никогда, вы слышите, не доходило до таких безобразий. Все было прилично и красиво. Мои подруги никогда не ссорились. Время шло, я получил среднее образование. И вот пришла пора перевернуть новый лист моей жизни. Я отправился поступать в Токио. Новая сверкающая жизнь и новые увлечения. Я стремился к свежим впечатлениям. Мои школьные подруги забылись, как забывается красивый, но далекий сон». К слову, одна из подруг открыла мне мир онлайн-игр. Этот мир стал для откровением раем землей обетованной. Я ушел с головой в игру под названием «Волшебные земли». Это был рай с небесными девами, буквально с девушками-ангелами. Пусть ангелов не существует, все равно не лучше всех. Все девушки – ангелы. Эти воспоминания о далеких счастливых днях. Почему золотые дни оставались в прошлом? Как бы было бы хорошо, если бы они могли длиться вечно. Я тяжело вздохнул. Хотелось послать все подальше и сесть за игру. Там все было бы тепло и безоблачно. Чем плохо, что я встречаюсь с двоими, ведь никто из них не отделен. И Кою иногда просто не видит границ приличия. Не хочу думать, что она из тех хищниц, которые как клеш цепляются в парде, чтобы женить на себе. Она часто приходит ко мне, чтобы убрать комнату. И кое может без выбросить что-то мое, даже не спросив, нужно ли мне это. Представьте себе мое удивление, когда у нее в гостях я нахожу свои вещи. Вещи, которые, по ее словам, она выбросила. Когда я спросил, она сказала, да это мусор. Но было бы расточительством выбросить его просто в помойку. Есть еще и Мамидзи, она принцесса. Но что-то я стал замечать, куда не пойду, всюду встречаю ее, словно она преследует меня. Нет, это все мое воображение. Просто мое воображение. Икую и Мамидзи, они нормальные девчонки, они психопатки какие-то. О нет, кажется, я конкретно опаздываю. Я ускорился, чтобы успеть к назначенному времени. После занятий я обычно отправлялся погулять с какой-нибудь знакомой девчонкой. После свидания я возвращался домой. Я жил один на съемной квартире. Но когда я уже подходил к двери, я услышал раздраженные голоса, долетевшие изнутри. «Что ты делаешь в доме Мутоясу? Я первое хочу тебя спросить, что ты здесь забыла, Икуо?» Что-то ощутимо грохнуло, как если бы силой брошенный пол. Я рванул в дверь. Передо мной открылась картина. Две девицы стояли готовы вцепиться друг другу в волосы. Готов поклясться, я запирал дверь прежде, чем уйти. Уму непостижимо, как они сюда проникли. Такой богачки, как ты, стоит мигнуть, и набежит куча парней. Оставь то ясу, слышишь, мамидзи. И я одна его люблю, он мой принц, а ты ему не пара. Не тебе рот разевать, чтобы вякать такое. Немедленно прекратите, закричал я в голос, врываясь в комнату. Я постарался развести их, чтобы остановить назревающую драку. «Мотуясу?» – удивилась она. «Мотуясу!» – закричала другая. Мое появление, кажется, немного их охладило. «Мотуясу, скажи, наконец, это икую. Скажи, что у нас любовь, что мы близки!» «Не ври тут! Это у нас с ним любовь!» «Боже мой! Ну что за радости не находят в вечных ссорах?» Такое поведение в корне рушит мои планы знаком с другими девушками. Представить страшно, какую свару они затеют, если мы пойдем на групповое свидание. «Они чересчур эгоистичны. Как мне с ними совладать?» «Дайте мне уже сказать. Я не говорил, что буду встречаться с одной раз и навсегда. Мне такое даже представить страшно». «Не может быть!» Мамидзи застыла с открытым ртом. Она словно немела. Мамидзи попятилась, сделав пару шагов назад. и Кое заметила оглушенное состояние Мамидзи. На секунду ее глаза расширились, и она схватила кухонный нож со столешницы. «Что ты делаешь? Остановись!» Закричал я. «Это твоя вина, Мотоясу! Это ты меня вынудил! У меня нет другого выбора!» И Койо повернулась в сторону Мамидзи. Я был между ними. Я был готов выбить нож из ее рук. И тут я почувствовал удар в корпус. «Не понял!» Я повернулся, это была Мамидзи. Она все еще стискивала рукоятку ножа. Ножа, проткнувшего меня. Только тут пришла резкая, пульсирующая боль, как от ожога. Я пошатнулся. «Боже мой, сколько крови!» Горячая красная кровь хлынула струей. «Так тебе и надо!» «Ты ведь еще с кем-то встречался? Если ты не будешь мой, то не будешь ничей. Я убью себя на твоем теплом трупе, и мы будем счастливы вместе на небесах!» Мамидзи смеялась каким-то механическим ненатуральным жестяным смехом. Нож медленно вышел из раны. Кровь текла без остановки. Боже! Меня словно раскаленной кочергой тыркнули. Я чувствовал, как жизнь уходит из меня. «Икуйо, спаси меня!» Взмолился я. Я повернулся к ней, ища поддержки, она стояла как соляной столб, затем она ринулась ко мне. Я почувствовал вспышку от второго удара, удара в грудь. «За что?» – подумал я. Моя душа кричала в агонии, мое тело трепетало, умирая. Я чувствовал, как уходит тепло, как все внутри цепенет от холода. «Мне больно! Кто-нибудь! Хоть кто-то! Помогите мне!» – молил я про себя. «Если кто и будет в раю с так это я!» А ты сдохни и отправляйся в ад, Мамидзи. Это тебя, черти, заждали, Икую. Думаешь? Мотуясу умер от моей руки. Он еще дышит. Держись, Матуясу. Я прекращу твои страдания. Убирайся, не мешай мне. Мотуясу мой, живой или мертвый. Завопила Икую. Не думаешь ты, что справишься со мной? Они сцепили снова, но этот раз ножами. Я зажимал трясущейся рукой рану на груди. Другой рукой я старался нащупать путь. В глазах все плыло. Неужели я умру? «За что? Что я такого сделал? Все, что я хотел – жить беззаботной жизнью, быть добрым с другими и чтобы они были добры ко мне. Я дарил любовь девушкам и в конце концов они отвечали мне взаимностью. Мы были сердечными друзьями и я уверен, что смог подарить им только счастье. За что же мне такая кара? Почему жизнь повернулась своей темной стороной? Что я сделал не так? В чем моя главная ошибка? Что стало причиной моей смерти?» «Икую, ты же была чудесной, милой девушкой! Мамидзе, ты же была само совершенство! Не могу поверить, что они довели себя до такого! Значит, я не смог объяснить им правильно! Не смог донести, что я встречался с девушками, не с одной, а с многими! И они верили мне, а я всецело верил им! Я должен был сказать Икую! Должен был сказать Мамидзе! Верьте мне! Не сомневайтесь, верьте мне и верьте в меня! Давайте наслаждаться жизнью! Все пошло прахом! Как же я облажался!» Если бы кто-то мне дал второй шанс, я бы смог донести свою веру. Все девушки-ангелы. Это моя вина, что я не смог им правильно объяснить. Вот так я был призван в другой мир. Мир – точная копия игры, в которой я провел лучшую часть своей жизни.